Глава 23. Похищение Идун. Малоизвестная богиня Идун выступает в качестве главной героини только в одном мифе. История её похищения и спасения происходит из скандинавской поэмы X века Хаусклонг. Хаусклонг. Теодольва из Хвинера, а также из версии Снори в младшей, Эдди», которая опять же основывается на поэме Теодольва, но к ней добавляется значительное количество материала. Множество кёнингов и другие аллюзии в скандинавской поэзии указывают на то, что различные версии этого мифа имели хождение в дохристианские времена. Многие больше нигде не подтверждённые детали истории Снори, возможно, взяты из одного или нескольких ныне утраченных источников. В современной литературе по скандинавской мифологии, дарующий вечную молодость фрукт, которым владела Идун, обычно называют яблоком. Тем не менее, практически невозможно, чтобы в оригинале фигурировали именно эти фрукты, поскольку яблоки появились в Скандинавии только в Средневековье. Древнескандинавское слово æpli, которое использовалось для обозначения этого фрукта, было общим для всех фруктов и орехов, так что непонятно, какой именно их вид был у Идун. Идун похищают и спасают. Один, Локи и Хёнер отправились в путь, который привёл их в пустынную, гористую местность. Еды там было мало, и они голодали. Когда они перевалили через горный хребет и увидели расстилающуюся внизу долину, то заметили пасущееся там стадо быков. Боги зарезали одного из быков, разбили лагерь и начали готовить мясо на огне. Прошло некоторое время. Боги решили, что их еда готова, и вытащили мясо из огня. К их огромному удивлению, оно было холодным и сырым. Тогда они снова положили мясо в угли и провели некоторое время в беседах. Когда же мясо вытащили во второй раз, оно было таким же сырым, как и в первый. Боги были этим озадачены и стали рассуждать про меж себя, что это значило. В середине их разговора к ним обратился низкий, грубый голос, сказавший: "Это по моей воле ваш огонь стал бесполезным". Озадаченные боги подняли головы и увидели огромного орла, сидящего на голой ветке изогнутого мёртвого дерева. Если вы дадите мне долю от своего мяса, я уберу своё волшебство и позволю вам приготовить еду. Немного посоветовавшись между собой, боги согласились на условия таинственной птицы. Орёл слетел с дерева, подобрался к мясу и начал выбирать свою порцию. Он предпочёл самые лакомые кусочки. Это вывело из себя неровновешенного Локи, который схватил толстую палку и набросил за с ней на орла. Но палка пристала к спине птицы, а руки Локи к палке. Орел полетел, а Локи беспомощно следовал за ним. Кладовская птица стрелой мчалась над открытыми всем ветрам землями так низко, что Локи задевал ногами за деревья, камни и осыпи. Он чувствовал, что его тело вот-вот разорвется на части. Наконец, страх и боль погасили его ярость, и Локи взмолился о пощаде. Орел усмехнулся и ответил, что не видать Локи свободы. Локи кричал и молил, а наконец, похититель сказал ему. Есть одна вещь, которую ты можешь сделать, чтобы заслужить своё освобождение. Только одна. Я видел, как боги лакомятся сочными фруктами, которые хранит прекрасная богиня Идун. Благодаря этим фруктам вы не стареете и не умираете. Поклянись мне здесь и сейчас, что ты доставишь мне Идун с этими фруктами, и я пущу тебя на землю. Отчаявшийся Локи принёс клятву и орёл вернул его к другим богам. Локи с орлом условились, что в определенное время бог хитрости выманет Идун из Асгарда, а орел прилетит, чтобы забрать ее. Локи справился со своей частью сделки и убедил Идун, что за стенами Асгарда нашел рощу, где растут еще более восхитительные фрукты, чем у нее. Он предложил показать ей место и посоветовал взять корзину фруктов, чтобы она сравнила свои с теми, которые растут там. Едва ли Идун полностью поверила Локи, но такой возможности упустить не могла. Когда они отошли на достаточное расстояние от крепости богов, орёл, которым был никто иной как великан Тьяццы, налетел, подхватил Богиню и унёс её в свой дом Трюмхейм, жилище шума. Это заснеженная область высоко в горах Йоттунхейма, где ничего не росло и никогда не пела ни одна птица. Без Идун и её волшебных фруктов богов начала одолевать старость. Волосы у них поседели и начали выпадать, кожа стала дряблые, а тела немощными и больными. Они собрались на совет, чтобы решить, что делать. Попытавшись понять, куда же делась Идун, боги выяснили, что в последний раз ее видели идущей с Локи за стены Асгарда. А, конечно. Практически в унисон вздохнули они, смущенные, что раньше не догадались. К этому делу приложил руку Локи. Локи поймали и притащили на совет, где угрожали медленной, мучительной смертью, если он не вернет Идун и ее фрукты. Придя в ужас, Локи немедленно согласился и тут же разработал план. У Фреи было соколиное оперение, которое позволяло превращаться в сокола, и Локи попросил его. Фрея, возможно, больше других, огорчившийся из-за своей увядающей красоты, выполнила его просьбу. Локи надел оперение и отправился в Трюмхейм. Около дома Тьядсо он обнаружил, что великан уплыл в море на рыбалку, а Идун осталась одна. Локи превратил ее в орех и, взяв в когти, во весь дух помчался в Асгард. Спустя некоторое время Тьяцца вернулся с рыбалки. Обнаружив, что Идун пропал, он сразу догадался, что произошло. Хоть Тьяцца и устал с дороги, времени он не терял, надел свое орлиное оперение и бросился в погоню в сторону Асгарда. Ветер свистел в его крыльях. Когда боги увидели сокола, летящего к Асгарду с орехом в когтях и преследующего его огромного орла, Они вышли за стены крепости и вынесли горы стружек. Как только Локи благополучно преодолел крепостную стену, они подняли факел к стружкам, и огонь немедленно взмыл высоко в небо. Тьяц попытался увернуться, но набранная им огромная скорость привела его к гибели. Он влетел прямо в огонь, который жёг его перья, а затем упал на землю внутри Асгарда. Боги собрались вокруг корчащегося обожжённого тела Тьяца и прикончили его. Так, вечная молодость и драгоценное Идун были возвращены богам.